Глава 14. Буря. Скоро грянет буря. Впервые за долгое время я заперлась в комнате и вдохновенно делала на первый взгляд абсолютнейшую фигню. Множество пёстрых листков уже лежало на столе, а своей очереди ждали ещё несколько. Когда-то в детстве любила читать о детективах, которые порой целую комнату использовали для демонстрации связей между преступлениями. Но, увы... Это не мой случай. Больше всего на свете мне хотелось забыть некоторые вещи. Но память человека — такая поганая штука, что хранит много чего лишнего. Эх, мама. Небольшая стопка из описания поученных и лично мною освобожденных людей заняла продолжительное время для изучения. И если с самого начала этого безобразия я самонадеянно считала, что все эти люди по мою душу, но теперь... Сильно сомневаюсь. Да, до последнего момента опоученные появлялись только в том случае, если кто-то с куском моего дара использовал силу. Разные кварталы, разные люди и истории. Казалось бы, ничего общего. И правда. Ведь если вспомнить разговор начальника, я скривилась, и предположить, что речь все же шла обо мне, то со всей очевидностью поняла, что никогда на самом деле не была свободна в своих действиях, Этого стоило бы ожидать. Но что-то произошло. Что-то, чего не предполагали в управлении. «Мне нужен мой Нека», — пришла такая мысль. «В смысле, не прямо мой? Ох, ладно. Кажется, что все дороги ведут к Эшу. Слишком много вопросов к нему накопилось. Ведь это именно он свел меня с управлением, при этом сам явно не пользовался там популярностью. Кис с ним почти не общался. Да на моей памяти он последний, — кто подпустил бы Бакена к такой работе. Сложно не согласиться, ведь мало ли, что в нем осталось от кота, а что от демона. Эш все же выглядит... нормальным, что ли? Наверное, стоит понаблюдать за ним. Может, что дельное и придет в голову. Надо забрать тетради из университета. Тем более надо выйти из комнаты, а то папа волнуется. Хочется, чтобы он хоть немного улыбнулся. А то всё в последнее время его не радует. Понимаю, ведь и я, поганка такая, почти не бываю на месте. Дела, дела. Всё равно стоило посетить несколько мест. Ведь если мой план сработает, то будет прекрасно. Время в последние дни утекает сквозь пальцы. И кажется, что чем больше шагов в направлении цели я делаю, тем труднее мне ступать, и тем сильнее оступаюсь. Хотя, как всегда, это лишь сомнение. Тетушка пребывала не в слишком приятном расположении духа. Даже гаркнула на свою подругу, а, глядя на мой в целом неряшливый вид, опять споткнулась о стойку перед входом. Лишь поморщилась. «Душечка, ты немного не вовремя». Она суетливо пронеслась мимо, подметая пол юбками. «Скоро начнется самое отвратное время». «Говорят, лидер на днях заглянет», — поддержала ее не менее смурная подруга. «А... «Эм... но зачем?» И правда, лидер никогда не появлялся за пределами своего дворца, боясь покушения или, что хуже, нашествия благородных лэров из среднего квартала, желающих породниться. Даром, что выбирается всего на 13 лет. «Глупости болтаешь!» В районе показалась еще одна знакомая тетке, но, судя по ее виду, из отдела Бакалеи. «Говорят, что на нашем рынке могут продавать...» она понизила голос, до заговорщического шепота. «Паучков!» Все тут же ахнули и зацикали на нее, но женщина поправила платок и все так же тихо продолжила. «Говорят, что кто-то видел здесь старуху с коробками со странным содержимым, и паучки эти могут выполнить любое твое желание в обмен на волю. Но я лично знаю человека, которого спасла та, что зовут Лидиро». «Как же! Говорят, что наша Лидиро — Недавно сама лично упустила старуху, и теперь по городу разгуливают бесхозные пауки, порабощающие волю. Тетушка так разволновалась, что, не глядя, отстегнула бутыль с булькнувшим содержимым и без промедления опрокинула в себя неизвестную жидкость. По закутку разнесся запах спирта и каких-то трав. ох ох что же теперь с нами будет? Я бы этой... Ох, попадись она мне! Я ей... Я... «Не кипятись так». Подруга тётушки захлопотала вокруг неё, а я по-быстрому закончила свои приготовления и ушла. «Может, это и не так?» В ушах всё ещё стоял звон, а слова родственницы больными спицами пронзили воспалённый мозг и небрежно шебуршили содержимое. Бросала то в жар, то в холод, и казалось, что все прохожие смотрят на меня осуждающе. В глазах двоилось, а пальцы слегка покалывало. Плохой знак моего бракованного дара. Мне кажется, что с некоторого времени даром все тяжелее управлять. Глупости. Это от волнения. Одернула я себя. На пути к дому встретила опоученного и вновь не ощутила осколка своего дара. Радар отныне бесполезен? Или просто почему-то дар не использовали? Да не может этого быть. Мгновенное превращение и почти машинальное какое-то уничтожение Мадары не принесли ничего ни удовлетворения, ни радости от выполненного долга. Ведь я уже догадывалась, что на пути встретятся еще такие же товарищи. Женщина в маске кошки и двое детей, с презрением смотревших на меня, когда я их освободила. Одна старуха и, наконец, мужчина, которого для себя назвала часовиком. С ним пришлось изрядно повозиться, так как он останавливал время и зацикливал пространство на временную петлю. Но я справилась. Уже уставшая, еле передвигающая ноги, тяжело опустилась на землю. Перед глазами плыло, а Орни слабо попискивала. Столько опаученных, слишком много для нас двоих. Наконец, все закончилось. Можно теперь выдохнуть и отправиться в библиотеку. Мне предстоит серьезный разговор с Розой, да и... «Это же Лидиро! Посмотрите-ка!» Я даже не сразу обратила внимание на толпу, которая привычно собралась вокруг». Но в этот раз все пошло не по обычному сценарию. Тяжелый шепоток прошелся по разряженной толпе. Странно, в груди зрели нехорошие отголоски беседы с теткой. Кто-то начал выкрикивать из толпы, которая, казалось, собралась со всего Амеллоу. «Убийца! Поработитель наших детей! Долой, ведьму!» Толпа бесновалась, толпа злилась. Толпа радостно хватала за горло и скалила окропленные кровью клыки. Кто-то поднял с асфальта крупный булыжник и прицелился. Я тем временем отступала к единственному укрытию — дома высотки с пустыми флагштоками. Камни и комья земли летели в мою сторону, но, на счастье, мимо. Сердце бешеным стуком отдавалось в ушах. Жарко. Я молилась всем земным богам. «Пожалуйста, если вы там есть, пусть не будет ни одного левитатора». Смешно. На что я рассчитывала? Первый попавший ком земли снес меня с ног. Настолько сильным был удар. «Долой! Долой! Долой!» «Не будет ведьмы! Умрут и ее слуги! Долой!» Последняя фраза прозвучала очень близко. Знакомый голос, но смутно, очень смутно. Шум нарастал. Крики сливались в беспорядочную какофонию звуков. А я смотрела на то, как бушует толпа, и медленно, шаг за шагом, отступала, не зная, что лучше предпринять пока люди держались метрах в пяти от меня, ровно на длину хлыста. Но я чувствовала, что это ненадолго. Тетушка, как же так? Все ее большое, обряженное в новое платье тело колыхнулось и исчезло в море выкриков. И ты туда же? И тут я увидела человека, который силой пробирался из толпы, выкрикивая что-то. Папочка? Люди, что вы творите? Это же просто девушка. Она... «Да дайте же сказать! Она нас спасала все эти годы! За что вы с ней так?» Толпа притихла. Воцарилось напряженное молчание. А я все еще пятилась к высотке. «Успею, не успею, успею, не успею, успею...» «Да послушайте!» Но тут кто-то решил прервать его пламенную речь и, о боге, ударил, отчего он завалился на землю, но встал и, пошатываясь, нанес ответный удар. «Нет!» Я побежала к папе, уже понимая, что меня разорвут на месте. «Папочка!» Слезы покатились крупными каплями, но я ничего не могла сделать. Сплошное месиво, и не разберешь, кто где. Люди толкались, щипались, пытались ударить. Я чуть не потеряла отца из виду. Но сквозь град ударов и пинков все же смогла найти папу. «Боги мои!» Несколько людей с ножами целенаправленно окружали нас. Взяла себя в руки и хлыстом выбила оружие у одного — И едва задела еще двоих. Хлыст не то, что нужно для защиты в толпе. Да и людей было больше. Гораздо больше. Пыталась хоть как-то поднять отца. Я не могла его оставить. Папочку могут убить. Из-за меня. За что? Их было много. Так много, что я боялась упустить кого-то из виду. Уже понимала, что, скорее всего, здесь меня и затопчут. Но ожидание конца уже не пугало так сильно. Пусть. За то, что я сделала... Вполне заслужила. Да и не смогу я продержаться долго. Град палок, камней, тухлых овощей и прочей гадости летел со всех сторон. Ничего противозаконного пока не было, но и без этого я выглядела побитой собакой. И тут я заметила Итанадзума. Он стоял среди толпы, но при этом держал в руке неизменную пластинку и что-то вещал на камеру. Наши взгляды пересеклись, и на мгновение он опустил взгляд. «Радуешься, мразь!» — прошептала я одними губами. Журналистишко вздрогнул и даже сделал движение назад. Но нет. Продолжил вещать. Очередной булыжник просвистел аккурат у головы, но прибольно задел острым краем щеку. Стало горячо и жарко. Но я все еще держала в руках свою единственную защиту, уже смирившись. Случилось чудо. Иначе это не назвать... Когда осталось совсем чуть-чуть до полной капитуляции перед толпой, а сил не оставалось даже на дыхании, пришел он. Роктаэш, верхом на гигантской кошке в окружении полудемонических существ, прошел сквозь толпу, словно нож через масло. Без единого звука он поднял из раненого и еле дышащего мужчину, в котором едва узнала своего папочку, а двое Нека забрали меня и крепко привязали к большой кошке. Хотя я бы и так не сопротивлялась. И всё в такой же тишине мы уехали. Вот так закончилась наша битва с самой страшной силой в мире. Орни притихла и даже не отзывалась на мои тихие реплики. Отвязали меня только после того, как мы приехали. Но было пофиг, даже если бы меня съели вместе с бракованным даром. Но папа... Он выглядел очень плохо. Пульс был очень слабый, была разбита губа и кровоточил затылок. «Они же не хотели так, они просто очень сильно напуганы», шептала Орни слабым голосом. «Тут так много лишних ушей, что негде стать собой и покормить малышку». «Нет, хотели», вспоминая торжество в глазах тетки, мысленно ответила я. «Они целенаправленно это делали. Это я во всем виновата. Но за что папу?» Ему становилось хуже. Котики плотным цветным кольцом окружили его, излучали теплое сияние, и громко мурлыкали. По звуку это напоминало большой мотор, живой и трепещущий. «Что они делают?» спросила Унека, пока тот осматривал меня на предмет повреждений. «Лечат, моя леди». Тот обнял меня хвостом и притянул к себе, но у меня не было сил даже сопротивляться. Ни моральных, ни физических. «Ну, что ты?» Тут от мурчащего клубка Отделилась полосатая кошка и подошла ко мне, тихо мяукая. Будь на то моя воля, и близко бы не подошла к живой Бакенека. Но кот и не думал ослаблять хватку, лишь успокаивающе поглаживал меня по волосам, как маленькую. «Все будет хорошо, обещаю». Я верила и не верила. Белая с черным ушком Бакенека издавала успокаивающие звуки, до да безумия похожие на человеческую речь. В итоге она взобралась ко мне на колени, млея от поглаживания длинного пушистого хвоста. Всё моё внимание было приковано к папочке. Того толком не было видно за лекарями, и мне только оставалось надеяться, что я не зря доверилась коту. Хотя разве у меня был выбор? Перед глазами всё ещё стояло лицо тётушки, перекошенное от ненависти и какой-то потусторонней злобы. И Итан «Ненавижу его. Ненавижу». Не сильнее, чем маму, но близко к этому. Какая огромная власть в руках человека и какое бездарное расточительство. Тут клубок из распался, и кошки в едином порыве направились в мою сторону. Что же происходит? Немедленно секунды я выпуталась из объятий Эша и села на колени рядом с папой. Бедный мой защитник. Не бросил и принял меня тогда, и заступился за незнакомую девчонку сейчас. Тут он страшно захрипел и закашлялся. Мне стало так жутко, что меня всё затрясло от страха и осознания неизбежного. «Папочка!» Обняла его и начала баюкать, понимая, что тут мои искры бесполезны. «Но кошки!» «Помогите же ему!» Папа сотрясался в приступе кашля и, навалившись на меня своим немалым весом, придавил. Успокаивающе гладила его по волосам, и пыталась уговорить не тратить силы. Но тот смотрел мутными глазами и только шептал. Нора, моя девочка. Ка! Позаботься о моей Норе. Тише, тише. И тут он особенно страшно сотрясся, и спустя миг, этот страшный миг затих. ульс перестал ощущаться. Может, показалось? Что-то пыталось сказать Орни, но я не слышала. Все тело будто одеревенело. Нет, нет, ведь Нека пытались его лечить. «Папочка, нет! Нет!» — кричала, срывая горло, пока Эш не отнял меня от тела отца. «Сделайте же хоть что-то! Он умирает! Папа!» Напряжение, которое копилось на протяжении всего дня, вылилось наружу Я чувствовала, что горю от боли и неверия в происходящее. Это должно быть какой-то дурной сон. Мир окрашивался в красный цвет, и уже ничто не могло этому помешать. Я плакала, орала, пытаясь вырвать свою боль, но окаменевшее, сжавшееся в комок сердце прибольно пульсировало, спотыкаясь о ребра. Это была агония. Меня окружили кошки и начали мурлыкать, однако сквозь зарево эмоций трудно было что-то разглядеть. И сквозь мутную пелену я наблюдала, как Нека зачем-то раздевается, обнажая торсы, снимая повязку с головы. Одежда выхватила мгновение, чёрным пеплом осела на асфальте. А дальше... Я никогда раньше не задумывалась об этом. Нека окружила сияние, раскрасившее его волосы в белёсый оттенок. Он всё так же босиком и без рубашки подошёл к телу отца и... перешагнул. Простой шаг. Элементарное движение — на меня накрыло странное чувство, и кое-как, выпутавшись из вязкого оцепенения, вновь подбежала к отцу. Тот дышал. Слабо, с большим усилием, но дышал. «Папочка!» — обняла ничего не соображающего отца и тут же отстранилась. «Все будет хорошо. Теперь точно!» Кого я успокаивала больше? Все еще не веря, что произошло нечто невероятное, посмотрела на Бакенека, который пристально изучал отца. «Что-то не так?» не выдержало молчание. «Да», — кивнул кот, а потом обратился к отцу. «Господин, не знаю вашего имени. Вы должны...» «Господин Бриар», — слабо сказал он и откинулся на спину, удерживаемый мной. «Так вот, господин Бриар, вы должны посмотреть в глаза Ксении», он указал на ту самую бакеноку с черным ушком, «и четко проговорить». «Я принимаю тебя в свой дом и признаю себя твоим хозяином». Мои вопросы Эш игнорировал. А тем временем та самая кошечка превратилась в очаровательную маленькую женщину, которая низко поклонилась в ожидании папиного ответа. Тот не стал долго думать и четко проговорил. «Я, господин Эдит Бриар, принимаю тебя в свой дом и признаю себя твоим хозяином». «Я, Ксения Амураками, при жизни нечаянная, признаю своего хозяина, обязуюсь хранить и защищать ценой собственного посмертия». Женщина резко поднялась, обернулась кошкой и стремительно прыгнула в руки папе. Громкий, мурлыкающий звук эхом распространился по кирпичной арке, оповещая, что лечебный сеанс продолжается. И не сразу я обратила внимание на кота. Тот сидел на голой земле, все еще полуобнаженный, и смотрел куда-то вдаль. На миг показалось, что черты его лица стали немного резче, но едва он натянул повязку, ощущение пропало. Села рядом и как-то несмело приобняла его за плечи. «Ты горячий, как печка», — невольно вырвалось неосторожное слово, но уже было поздно. Пищные зелёные глаза внимательно осмотрели меня с ног до головы, и на миг стало нестерпимо неуютно. «Да, я такой». Мэй Алиди. Казалось, что в этих словах больше смысла, чем мне хотелось бы понимать. «А ты ранена». Он резко помрачнел. Даже огонек неизведанного шустро пропал из глаз. До этих слов я почти не замечала, как печет руки и болит голова. Все казалось таким незначительным на фоне того, что происходило с отцом. Папочка сидел на каком-то настиле в обнимку с кошкой и тихо переговаривался с ней. Он был все еще слаб, Но нарушить эту уютную обстановку своим присутствием пока не было возможности. Мне казалось, что он обиделся на меня за лидиру Проследив за моим взглядом, кот спокойно ответил. «Теперь с ним все будет хорошо. Мало какой самоубийца отныне подойдет к твоему отцу. Он под охраной Бакенека». «Но говорят, что они, то есть вы, могут съесть своего хозяина». Рактаэш расхохотался, всё ещё держа на весу собственную рубашку. Это было удивительно, ведь пару минут назад я чётко видела, как его одежда превратилась в пепел. Я почувствовала, что даже под маской ощущаю прилив жара. Похоже, глупость сморозила. Нет, новых хозяев Бакенака выбирают добровольно. Мы не едим фактически себе подобных. По крайней мере, это происходит очень редко. «Как ты это сделал?» — невольно вырвался ещё один глупый вопрос. «Только глупый ли?» Кот замешкался и стал неторопливо застёгиваться на все пуговицы, но всё же сказал. «Это моя особенность». «То есть... Прости за настойчивость. Ты можешь воскресить всех?» — шептала так тихо, как могла, чтобы папа ничего не понял. «Нет. Только свежих. И нужна привязка». Ты не подумай много, я же не ваши боги, чтобы все время играть со старухой. Но ради тебя можно и поступиться со своими правилами. Эш стремительно оплел хвостом мою ногу, притянул к себе, отчего я чуть не свалилась, и внимательно посмотрел в глаза. Что он там хотел увидеть? Думаю, лишь испуг. Обещай. Шепот на грани слышимости оплетал тело, будто пробираясь под кожу, оставляя огненные узоры. «Обещай, что сохранишь это в тайне. Горячий шепот преследовал меня и после, когда мы с опаской двинулись назад в город, все в том же сопровождении. Нас провожали испуганными взглядами и тихими переговорами, но трогать Нека себе дороже. Родные стены не согрели привычным теплом. Мы добирались до комнаты отца в тягостном молчании. Кошка осталась на кухне и, обернувшись женщиной, казалось бы, привычно засуетилась там, постепенно осваиваясь. «Ледиро, значит...» Он тяжело опирался на столбик и упорно не желал ложиться в постель грязным и в крови. Пришлось усадить его на стул а самой мчаться вниз за аптечкой. «И давно ты так?» «Нора, мы не так тебя воспитывали. К чему этот маскарад?» А я, дурак, думал, что между нами нет секретов после ухода мамы. Болезненная бледность на лице сменилась жарким румянцем. Настойка на спирте хорошо убирала те царапины, которые не вылечили Нека. Нора. Папа, я не могла иначе. Просто могла навредить тебе или репутации у Марты. Зная о кто такая лидиро Орни решила действовать сама, без моих команд. И крошечного мига хватило, чтобы на глазах у папы Лиди стала норой. «Прости, давай позже поговорим». Перед моим носом хлопнула дверь в папину комнату, и я плелась к себе, ощущая боль и безразличие.